Глава 89. Философия непротивления. Разница между движением в потоке и позицией тряпки. Когда в 1950-х годах на западе начался ренессанс дзен-философии, многие считают Алана Уоца его вдохновителем. Он представлялся выражением именно того, что ещё древние учения полагали самым важным и верным для человечества сделать дзен частью повседневной жизни. Однако суть учения быстро потерялась. Мы стали относиться к духовности с точки зрения личной выгоды, хотя философия это появилась совсем не для того, и до сих пор не понимаем своей ошибки, потому что не знаем других подходов. Возьмём для примера концепцию непротивления. Как нам кажется, здесь имеется в виду процесс сознательного отказа от ожиданий и привязанности к определённым результатам. от того, что, по мнению сторонников даосизма, есть источник всех страданий. Однако мы не вполне понимаем, что значит проявлять полное непротивление, а потому привыкли считать, что это нечто вроде отказа от личного эгоизма. Попытка отпустить происходящее быстро уводит нас в полный отказ от любого контроля над собственной жизнью и означает готовность принять любую реальность, как бы она ни была страшна. Вот отсюда и родилось совершенно ложное представление о том, что духовность есть синоним пассивности и лени. В соответствии с изначальной философией, чтобы следовать принципу непротивления, необходимо найти тонкий баланс между тем, что мы можем и что не можем контролировать. Образно говоря, важно уметь вести собственный корабль по течению, а не против него. Это вовсе не означает полный отказ от контроля или любых усилий. Нужно научиться действовать мудро. Этот пример отлично демонстрирует суть индивидуального эгоизма. Однако в соответствии с традиционным подходом, эгоизм это вовсе не всегда плохо. Ещё один западный стереотип. Эгоизм играет важнейшую роль, и важно его признать и использовать, не подчиняясь при этом страхам или незнанию. Важно осознать, что непротивление не требует от нас полностью подчиниться происходящему. Как раз наоборот. Мы должны проявить проницательность и решить, где именно важен контроль, но помнить, что течение всегда сильнее нас. Мы можем либо без конца ввязываться в борьбу, которую точно проиграем, либо позволить себе плыть по течению.